Глава вторая. Этика и психология общения с персоналом. Пункт 1 Ликвидатор всегда прав. Инструкция удивляется Айна, поднимая на меня свои темные красивые глаза. «Лила, ты с какой радостью решила это перечитать?» Захлопывает книгу, возвращая на место. «По-моему, мы уже начитались». Намекает на то, что с момента ее получения прошло немало времени. Просто под руку подвернулся, забираю буклет, убираю его на полку над кроватью. Что сегодня смотрим? Тянусь рукой к экрану, чтобы вывести на него меню с перечнем фильмов, наличествующих в базе местной сети. Мы предпочитаем развлекаться самым доступным и дешевым способом, потому что Айна, как и я, экономит. У нее мама на Цессе без работы, так что она почти все, что у нее остается, ей переводит. Кстати, мама Айны – еще один пример того, какое будущее может ждать цесянку меланистку Замуж ей никто не предложил, стать любовницей она не захотела. Попыталась родить от Альбиноса, да вот только дочке мутация не передалась. Кулончик у женщины отобрали, и осталась она без работы, без полноценной семьи, с маленьким ребенком на руках, которого папашка обеспечивал, разумеется, но сумма то там минимальная. Завершить движение не успеваю. Экран оживает сам по себе, меняя состояние. Жду непонятно чего на имеется входящий вызов. Вот ведь ворчу, досадуя на нежданную помеху, и активирую связь. «Привет, Лила!» – здоровается Харт, хотя и расстались-то мы с ним всего ничего – пару часов назад. «Ты так быстро сбежала, я даже поговорить с тобой не успел», — объясняет причину звонка. «О чем?» — послушно демонстрирую любопытство, которого от меня однозначно ждут. Вон как глазки блестят загадочно, и улыбка, которую мужчина пытается скрыть, все равно мелькает на губах. «Айна, у тебя?» — вместо того, чтобы ответить, Дынаш задает вопрос. «У меня...» Слегка теряюсь, потому что обычно моей подружкой он не слишком интересуется. Чувствую, как она подвигается ближе, чтобы попасть в поле зрения камеры. «Привет!» «Привет!» – реагирует Харт на ее появление. «Девочки, у нас предложение!» Наконец-то приступает к сути, непредсказуемо используя множественное число. Впрочем, наше удивление длится недолго, ровно до тех пор, пока за его плечом не появляется эфос. «Мы вас приглашаем в клуб». От неожиданности мы с Айной переглядываемся, не понимая, как нам реагировать, радоваться и соглашаться или удивляться и отказываться. «Есть повод, наконец, я соображаю, что просто так подобные предложения не делаются». «Целых два», утвердительно кивает брюнет. «После нашей с тобой охоты добытчики вскрыли самое крупное месторождение ультриза» со все то время, что он добывается на зоге. Нас компания премирует и сумма очень большая. Так что я хочу часть своей доли потратить на то, чтобы вместе с тобой это отметить. Бросаю взгляд в край экрана, где уже с минуту мерцает непринятое сообщение от управляющего. Наверняка именно об этом приятном событии он и желает меня известить. А второй проявляет любопытство Айна. «У меня день рождения!» подает голос эфас, И отдых в клубе мой тебе подарок. Поздравляю. У нас получается сказать это в унисон. Комично настолько, что мы начинаем смеяться, провоцируя улыбки наших ликвидаторов. Все, девочки, у вас полчаса на сборы, командует Харт и отключается, не дав мне ему ответить. Нет, ну ты это видела? Я поворачиваюсь к подружке которая такими же круглыми глазами смотрит на погасший экран. «Даже не соизволил убедиться в том, что мы согласились». «Ликвидатор всегда прав», — Айна задумчиво повторяет прочитанную пять минут назад фразу из инструкции. «На охоте», — корректирую. «Впрочем, возмущаюсь я так, чисто профилактически. Хочется до ножу избавиться от заработанного и сделать мне приятное. Пусть. Почему я должна ему в этом мешать?» Он ведь не мою долю для этого к рукам прибирает. К тому же однообразные будни удручающе утомительны, как бы я ни старалась к ним привыкнуть. Что касается Эфоса, то это его право в свой праздник выбрать того, кому подарить подарок. «Ладно», — ободряюще улыбаясь подружке, «не будем разочаровывать наших напарников. Пусть наслаждаются своей значимостью. Это полезно для их самолюбия». Прыгиваю с кровати, но тут же забираюсь обратно, вспомнив, что так и не посмотрела сообщение. Тогда я пошла переодеваться. Девушка тоже сползает с супругой поверхности, открывая дверь, а я сосредотачиваюсь на объемном содержимом письма. Быстро пробегаю глазами по цифрам, с удовлетворением убеждаясь в том, что Харт ничуть не преувеличил, когда назвал сумму поощрения. Столь же бегло, Фактически, по диагонали, читаю витиевато составленные фразы поздравления и тихо, изумленно ахаю, зависая на последней строчке. «Завтра вам рекомендовано прибыть в первый сектор, на утреннюю трапезу, после которой я буду ожидать вас в кабинете для разговора». Точка. Подпись. Зайраж. У меня слов нет. И мысли насчет того, о чем именно пойдет разговор, тоже Приглашение сформулировано настолько двусмысленно, что угадать его истинный смысл нет никакой возможности. В полной растерянности почти автоматически отодвигая створку шкафа, встроенного в стену, и вытаскиваю единственный нарядный комплект одежды, который у меня есть. Натянув на себя черные эластичные брючки и длинную посередину бедра бирюзовую тунику, надеваю туфельки и причесываю волосы. Смотрю в зеркало на свое отражение, и на ум почему-то приходят слова, которые любила повторять моя мама. То пусто, то густо. Вот и у меня так. Сначала даже намека нет на то, что в перспективе ожидается что-то, кроме рутины рабочих будней. А потом развлечения сыплются, как из изруга изобилия. Хотя, уверена, встречу с управляющим назвать развлечением весьма прометчиво. «Лила, ты уснула!» Со стороны двери раздается звонкое восклицание. «Все, иду!» Разворачиваюсь и ахаю. «Айна, какая же ты хорошенькая! В тебя влюбиться можно запросто!» И Я нисколько не лукавлю. Тоненькая, изящная, в темно-синих узких брюках, а в тон к ним ажурная рубашка с коротким рукавом, перехваченная в талии белым широким поясом. Такие же белые туфельки и ободок, поднимающий волосы вверх, «Красота? Ну, ты скажешь, что же?» – смущается Шатенко. «Пойдем, нас ждут уже». Выпархиваем в коридор, где на страже неприкосновенности своих приманок застыли две внушительные мужские фигуры. Это на корабле между ними была неприязнь, а здесь они сдружились. Наверное, то, что мы с Айной все свободное время стараемся проводить вместе и примирило наших ликвидаторов с наличием друг друга в непосредственной близости». Комплиментов от них мы не ждем, так что сразу стартуем в направлении клуба. Пока идем, я мучительно соображаю, говорить ли Харту о полученном приглашении или промолчать. А может, не я одна такая счастливая, и его тоже ждут для разговора. «Какие у тебя планы на завтра?» Начинаю сдалека, прощупывая почву. «Отдыхать!» На меня бросают заинтересованный взгляд. «А что?» «Да так, пожимая плечами». «Думаю, чем заняться? а на завтра на охоте». «Ну да», задумывается Донаш, видимо, делая для себя логический вывод, что я просто буду скучать без подруги. «Хочешь, сходим куда-нибудь?» «Я подумаю». Обхожусь нейтральным, ничем не грозящим мне обещанием. «Похоже, ликвидатора начальство игнорирует». «Ну, а я к обеду вернусь, и там будет видно». «Едва мы оказываемся в толпе на площади», ФС берет Айну за руку, и Харт поступает аналогично, притягивая меня к себе ближе. В принципе, необязательная, но хорошая наглядная демонстрация другим того, что мы девушки под защитой, и засматриваться на нас не стоит. И дело даже не в ликвидаторах, оставшихся без приманок, о которых меня предупреждали, а в том, что по сравнению с Цессом пропорция женское население мужское – В подводном городе выглядит с точностью да наоборот. Из первых только приманки, загонщицы и обслуживающий персонал, которого тоже не так уж и много. Зато все ликвидаторы – добытчики, копатели ултриза, техники и безопасники – мужчины. А для них, как я поняла, наличие жен и детей на зоге – тоже табу. Разрешено иметь только любовницу – Причем такую, которая могла бы выполнять какую-нибудь востребованную на базе работу. Праздных обитателей здесь не держат. Вот получается, что желающих обеспечить себя фавориткой куда больше, чем возможности это сделать. По мере приближения к фешнебельной части города толпа редеет. На смену простеньким интерьером и отделке приходят куда более изысканные и дорогие. Охрана здесь строже. Народ солиднее, заведение подороже. «Девочки, вы куда хотите, вниз или наверх?» Наши спутники притормаживают у входа в один из довлекательных центров. Вернее, у выступающей углом стены, разделяющей два входа в него. «Мне все равно», — смотрит на меня Айна, — «лучше наверх. Я принимаю решение за нас обеих и делаю это не наобум. Город расположен на мелководье». Самой высокой точки дна океана. От него до поверхности всего ничего, пара десятков метров. И с учетом того, что покрывающий его купол по высоте несколько больше, то в верхней части развлекательного центра сквозь прозрачный материал можно видеть небо, облака и наслаждаться эффектным закатом фисса. А внизу, что интересного, дно, подсвеченное искусственной иллюминацией, водоросли и рыбки, Так мы на это почти каждый день любуемся. Через пять минут мы уже сидим в удобных креслах уютного смотрового зала, расставленных вокруг небольшого овального стола, на поверхности которого Харт деловито перебирает настройки. Лила – синие, Айна – зеленые, Эфос – черные, белые – мои, ставят нас в известность и интересуются. Режим какой? Девочки же! покровительственно, замечает его собрат. «Полегче давай». Мы не спорим. В конце концов, не ради выигрыша пришли, а просто развлечься и отдохнуть. Я, по крайней мере, когда подходит мой ход, делаю его практически не думая. Больше по сторонам глазею и наслаждаюсь. Тихой лиричной музыкой, мягким приятным освещением, спокойной расслабляющей обстановкой – Но больше всего меня радует свобода открытых просторов над океаном. Прозрачная даль атмосферы, сгущающаяся к горизонту туманная изумрудно-синяя облачность. Разбивающиеся о стены нашего убежища пенные брызги волн и искрящиеся в них отблески медленно ползущей по небу голубой звезды. «Лила, будь внимательнее!» упрекает Харт, пытаясь добиться от меня сосредоточения на процессе игры. Ты уже четвертую позицию теряешь. Такими темпами у тебя скоро юнитов не останется. Ну и пусть, смеюсь в ответ, наблюдая, как он сокрушенно качает головой. Может, ты не умеешь играть? С неожиданным сочувствием интересуется Эфос. Его обеспокоенность мне понятна. Ривус очень популярная, но отнюдь не дешевая игра, не всем по карману. Интерфейс к ней сложный, да и техническое оснащение нужно хорошее. Вот только у меня на нее были средства. Не зря же я нелегально работала, обкатывая хинари. Не умею? Мне становится еще веселее. Да я с двух юнитов могу полностью цивилизацию развить. Чушь! Безапелляционно отрезает мой оппонент. Это нереально! Абсолютно нереально! Поддакивает ему второй. Тем более, что мы играем не в парах. Не верите? От возмущения их категоричностью, я аж в кресле подпрыгиваю и командую. Забирайте лишних. Мужчины переглядываются недоуменно, но, послушно, пары ходов уводят с моей территории всех тех, кого я с такой легкостью им отдала, перестав защищать. Лил, не надо! Ты проиграешь, с неодобрением, посмотрев на творящееся безобразие, просит Айна, но я отмахиваюсь, показывая подруге, чтобы не вмешивалась. Снимаю с оставшихся юнитов рабочий статус, который позволяет им разрабатывать ресурс, и выставляю мобильный охотничий. Наблюдая за моими действиями, ликвидаторы посмеиваются. Оно и понятно, подобная стратегия спорна. Два юнита – это не армия, да и просто так под удар никто из соперников подставляться не будет. Вот только я знаю один фокус. Трачу последний имеющийся у меня запас ресурса на создание невидимости. Теперь все игроки знают, что мои юниты сидят в засаде, но вероятность на них напороться необычайно мала, потому никто особо и не остерегается, продолжая добывать ресурс и наращивать свой статус. Ну, а я сосредотачиваюсь, просчитывая, где именно окажутся рабочие юниты, когда замахнутся на тот вид ресурса, который находится под моей юрисдикцией. Оперативно меняю дислокацию охотников, оказываясь в нужном месте и в нужное время. «Нечестно!» — восклицает Тефос, когда я в очередной раз с одного хода увожу у него из-под носа рабочего, неосторожно вступившего в зону восприятия моего охотника. «Честно, честно!» — отрезаю. «Ты же знал, что там может быть засада. Сам рискнул». «Ладно, тогда держись», – многозначительно обещает обокраденный, усиливая очередного рабочего юнитом сопровождающим и отправляя в новый поход за ресурсом. Ход оказывается продуктивным. Охранник, защищающий уверенную ему фигуру, вступает в бой – и мой охотник, которого я не успеваю отвести на безопасное расстояние, разлетается искрящим фейерверком. Ясно. Потратился. Вооружил. Ликвидатор сделал правильные выводы, проанализировав мою прежнюю тактику. Впрочем, ничего страшного. Это даже полезно. Пусть расслабится. Делаю вид, что позицию уступаю и начинаю передислокацию своих охотников, которых у меня теперь уже шесть. На очереди юниты Харта. Мой ликвидатор рокировки не возмущается, только задумывается, склоняясь над игровым полем. Потом качает головой, делая ход. А я концентрирую силы там, где у него самая слабая защита, захватывая очередного рабочего. Да наш хмурится, меняя тактику. Да только я, жертвуя охотником в одной части поля, перехватываю целую группу юнитов в другой. «Ну, Лила, ты даешь!» разводит руками Харт, когда я возвращаю себе все то, что у меня когда-то было, и начинаю вести разработку ресурса самостоятельно. Молодец, не ожидал. В отличие от него, Эфос, не слишком довольный тем, что в последний ход потерял не только рабочих, но и уже добытый ими ресурс, молчит и делает вид, что невероятно увлечен продумыванием последующих действий. А я на достигнутом не останавливаюсь. «Азарт – дело такое». Непреодолимая. Ты где так хорошо играть научилась, интересуется Д когда мы заканчиваем партию и становится понятно, что мой игровой статус если и уступает, тому который получен моим ликвидатором, то совсем немного. при том, что изначально у него преимуществ было куда больше. Да это мы в учебном центре баловались, потягиваясь разминая мышцы. Здорово продолжают восхищаться моими способностями. «Может, еще раз?» «Не-а!» – решительно мотаю головой. «Не хочу!» «А мы сыграем!» – берет инициативу в свои руки Айна, сбрасывая старые результаты и выводя параметры новой игры на экран. «Эфос, ты же не против?» – мягко касается руки своего ликвидатора. «Я за!» – немедленно воодушевляется тот, несмотря на то, что новая партия – это новые финансовые вложения. «Я отворачиваюсь, прячу улыбку». Подружка и в предыдущую игру особенно не напрягалась, позволив мне и мужчинам себя обойти. Я, конечно, не знаю, насколько хорошо она играет на самом деле, но в любом случае думаю, что и на этот раз девушка сделает все, чтобы ликвидатор выиграл, тем самым отблагодарив за сделанный ей подарок. Как ни крути, а именинник должен остаться в хорошем настроении. Чтобы не мешать, отъезжаю на кресле чуть назад и разворачиваюсь к своим спутникам полубоком. Опускаю спинку, превращая сиденье в удобный режак, и возвращаюсь к процессу медитативного отдыха, от которого меня, собственно, и оторвали. Ставший еще ярче после того, как край местного светила коснулся поверхности океана лучи Фиса, теперь играют радужными переливами в плотной массе водяных брызг. И я жмурюсь, когда эти слепящие вспышки бьют по глазам, но не отворачиваюсь. Соскучилась безумно. К тому же скоро темнеет Это на цессе с тем, чтобы выйти ночью и налюбоваться на звездное небо проблем нет. А тут? Хочешь вернуться? Вопрос застает врасплох. Низкий голос звучит так, словно мужчина знает, о чем я думаю. Чувствую пальцы, которые медленно скользят по голому кусочку кожи на моей руке. От запястья до локтя, к плечу, забираясь под ткань туники и выскальзывая обратно. Приоткрываю один глаз, поворачиваю голову, чтобы убедиться, что у меня не галлюцинация, и это действительно Харт решил вот таким своеобразным способом отвлечь меня от грустных мыслей. Нацес, К Монту?» фыркаю негромко, чтобы не привлекать к нам чужого внимания, и убираю вызывающую столь явный интерес конечность. «Я похожа на Дораду. «Ты похожа на строптивую Хинария», Пололежащий лежащий рядом мужчина подпирает голову согнутой рукой, чтобы удобнее было со мной разговаривать. На губах улыбка, взгляд внимательный. Кресло успел развернуть. Я даже не заметила, как он это сделал. Любопытно. «И что?» — скептически смотрю на субъекта, как-то подозрительно резко перешедшего от нейтральных, чисто профессиональных отношений на сугубо личные. «Почему подозрительно?» Хотя бы потому, что все три месяца с того памятного момента, как меня облапал в своей комнате, ликвидатор даже мелких попознавений в мою сторону не делал. На тренировках – корректный, в быту – предупредительный, на работе – заботливый. Не более. А тут, что он у него нашло? «Лила, послушай, наш пододвигается еще ближе, вновь переходя к телесному контакту». На этот раз предметом его интереса становится мое плечо, которое он осторожно принимается массировать. И я не хочу на тебя давить и вообще понимаю, как тебе трудно, но мне нужна определенность. В чем? Вопрос все таки задаю, хотя уже начинаю догадываться о сути разговора. Знаешь, я ведь тогда тебе так и не ответил, когда ты спросил о моей первой приманке. Продолжаются размеренные движения сильных пальцев. Ее звали Мада, и она была моей фавориткой. Стало ей задолго до того, как согласилась полететь на ЗОГ. Звучит неожиданное признание. И я до сих пор не могу простить себе того, что уговорила ее это сделать. Ты была права. До меня доносится краткий вздох. Это я виноват в том, что Мада погибла. Понадеялся на свою реакцию и просчитался. Больше подобных ошибок я не допущу, можешь быть уверена». «С тобой ничего плохого не произойдет». Не выдерживаю, приподнимаясь и присаживаясь так, чтобы его видеть. Помедлив, Харт все же убирает руку, потому что теперь тянуться вверх ему неудобно и тоже поднимается. «Спасибо, конечно», — на всякий случай решая поблагодарить. «Только я не понимаю, зачем ты мне это говоришь?» «Плавно перехожу к проблеме. Вроде как я по поводу опасности не психую». «Истерик не закатываю, и в твоей профессиональной компетенции не сомневаюсь». «Я хочу, чтобы мы стали друг другу ближе, Лила», — проникновенно выдыхает брюнет. «Хочу, чтобы ты начала мне доверять больше, чем делаешь сейчас». «Ты хочешь, чтобы я тебе заменила Маду», — бесцеремонно прерываю поток душесчипательных откровений. «Да, согласна, тактичностью мой вопрос не отличается» но эмоции, копившиеся все это время в душе, сказались на моей деликатности не самым лучшим образом. «С чего ты решила?» — морщится Харт. «Разве я давал тебе повод так думать?» «Не давал. Соглашаюсь, устраиваясь удобнее, поджимая ноги под себя. Благо, брюки позволяют мне это сделать. Но это не означает того, что планы у тебя иные. Так что там за определенность, которая тебе нужна? Невинно интересуюсь». «Я хочу знать, сколько у меня шансов быть с тобой в близких отношениях». Наконец получаю честный ответ. Перестав ходить вокруг до да около, Цисянин стал куда серьезнее, сосредоточеннее, взгляд жестче, поза напряженнее. Он таким на работе бывает, когда готовится к охоте. Честно, я даже жалею о том, что спровоцировала его изменить линию поведения. Оставила бы игривый тон, Можно было бы потом все перевести в шутку, а теперь уже не получится. И вообще, спокойным, мягким и обходительным да наш мне нравится куда больше. В том смысле, что неприятности от него тогда меньше. Как бы теперь палавчей выкрутится. Бросая взгляд на наших спутников, которые увлечены игрой настолько, что ничего вокруг не замечают. А это значит? и надеяться на то, что Айна или Эфос невольно нарушат наше уединение, бессмысленно. Придется рассчитывать на себя. Любовницей не буду. Категорично отрезаю и иду в наступление. Надеюсь, это не станет поводом, чтобы скормить меня с пуктуму. «Лила!» — гневно восклицает Харт, подпрыгивая от возмущения. «Ты хоть думай, о чем говоришь. Я похож на того, кто добивается своего шантажом?» мстит за отказ. Глаза яростно сверкают, дышит тяжело, челюсти стиснул. В общем, весь в праведном гневе мой ликвидатор. Извини, поняв, что переборщила, мягко его успокаиваю, погладив по напряженной руке. Ты бы с Монтом пообщался столько, сколько я, и не такие бы выводы сделал. Какие же вы, девочки, все-таки глупые, проследив за моим движением цедит сквозь зубы брюнет. Нельзя же равнять всех с одним единственным моральным уродом. А тебе уже давным-давно пора нем забыть. Монт остался на цессе. Это твоя прошлая жизнь, которую ты впустишь обратно только тогда, когда будешь к этому готова. С трудом сдерживаю усмешку. Не раньше, чем через пять лет. А если все сложится так, как планирую, то вообще никогда не впущу. Да, ты прав. Я постараюсь. Миролюбиво соглашаюсь, вновь растягиваясь на лежаке. Пик напряжения прошел. Самая трудная часть разговора позади. Можно и расслабиться. Вот так всегда. Хочешь как лучше, а получаешь... Ворчит Харт. Я его уже не слушаю. Мое внимание мгновенно переключается на другой объект восприятия. Едва взгляд устремляется туда, где багряно-лиловыми красками пылает темнеющий небосвод. Закат на зоге — это что-то потрясающее. Как и рассвет, впрочем. Голубой фисса растекается жирной маслянистой каплей, вплавляясь в жидкую океаническую массу, делая ее вязкой и окрашивая привычный бирюзовый пейзаж в нереальные фантастические оттенки. Природа словно замирает в предчувствии перемен. Мы, защищенные куполом, этого не ощущаем, но штормовой ветер стихает, волнение становится не столь интенсивным, мягким, приятным, успокаивающим. Словно планета боюкает сама себя. Впрочем, это только у поверхности все так тихо и мирно. На дне сейчас самое опасное время. Спуктумы активизируются, начиная появляться даже там, где нет ултриза. Объяснение этому факту наши ученые так и не нашли. Хотя четкая зависимость между возмущениями в атмосфере и рождением водяных драконов точно есть. В любом случае, никто не рискует покидать подводный город ни вечером, ни утром. По мере того, как темнеет небо, и проявляются звезды из воды, в атмосферу начинают выстреливать тонкие длинные струи воды, создавая впечатление, что их кто-то выплевывает. Замывают высоко вверх, и россыпью мелких брызг опадают обратно. Это совершенно необъяснимое явление. Никаких объективных причин, приводящих к появлению подобных фонтанчиков, не найдено, но выглядят захватывающе. Зрелище увлекает меня настолько, что происходящего рядом я не замечаю. Так фоном воспринимаю тихие голоса, какое-то движение. Лишь через какое-то время неожиданно для себя осознаю, что Харта рядом нет, его кресло пустое. Эфос тоже куда-то испарился, а чуть поудаль, в столь же глубокой задумчивости, как и я, сидит шатыночка, подтянув ноги к груди и обняв руками колени. Смотрю на хроноиндикатор на стене и ахаю. «Айна, нам уже давно спать пора». «Что?» — медленно поворачивает голову она, не сразу приходя в себя. Похоже, подружка меня не услышала. «Время!» — кивая на информационную панель. «Это я могу себе позволить лечь позже, а тебе ведь завтра на работу!» «Да, идем!» Девушка, пребывая все в той же прострации, поднимается с кресла, а я начинаю чувствовать неладное. «А куда наши красавцы делись?» пытаясь ее растормошить и привести в нормальное состояние. «Ушли!» Совсем без эмоций отвечает подружка, спускаясь следом за мной по винтовой лестнице. «И мне подобный тон не нравится!» «Может, напарники поссорились?» «Айна, я останавливаюсь, разворачивая ее к себе лицом». Кались, давай. Что случилось, пока я в облаках витала? Эфос проиграл?» «Выиграл», вздыхает девушка. «Ясно, значит, не то. Ты ему на ногу наступила, когда кресло двигали? Да наш физиономию случайно заехал? Или специально? Или Эфос ему?» «Изобретаю варианты». «Нет, Лила». Он мне фавориткой стать предложил. Не дожидаясь от меня очередной версии, сообщает подруга. Я отказалась. Скептически хмыкаю про себя. Как предсказуемо. Чего еще нужно было ожидать? Хард ко мне с аналогичным предложением подкатил. Морально подбодриваю подружку. Мое мнение на этот счет ты знаешь. И как он отреагировал? С волнением смотрят корее глаза. В принципе, нормально, осторожно отвечаю, начиная догадываться, в чем проблема. А Эфос? Тяну вопросительно. Психану. Айна заканчивает совсем уж тяжелым вздохом. Сказал, что я бесчувственная эгоистка, и если бы он знал об этом раньше, со мной бы даже не заговорил. Голос ее срывается, и последнее слово она почти проглатывает. Я больше догадываюсь о том, что именно девушка произносит. Вот гад! Я к Харту сразу невероятное уважение почувствовала. Его реакция, по крайней мере, была адекватной. «Не бери в голову», — обнимаю подружку и глажу по от рыданий спине. «Отойдет. Поймет, что погорячился. Еще и прощения попросят. Ты только близко к сердцу не принимай. Тебе завтра вся концентрация понадобится. У тебя заплыв сложный». «Знаю, я постараюсь». Айна отстраняется, вытирая ладошками глаза. Едва выходим из клуба, навстречу шагает знакомая фигура моего ликвидатора. Он без слов притягивает меня к себе за талию, другой прихватывает ладошку Айны и уводит нас в направление жилого сектора. Ладно, хоть ждал, а то я уж было решила, что предпочел с дружком своим отвалить. Предвзято? Согласна. А что я должна была еще подумать? Ушел, не предупредил. Логично же сделать вывод, что Данаш решил, раз ему отказали, можно о от сохранности своей приманки больше не беспокоиться. Если что-то случится, это же не по его вине произойдет. Хорошо, что я ошиблась. Плохо, что у Эфоса не хватило порядочности поступить так же. Чтобы не провоцировать подругу, у которой так не самое лучшее настроение, расспрашивать Харта не рискую. Так молча и идем по почти пустым улицам. Поздно. Все отдыхают, кроме разве что загонщиц. Как раз для них ночь – самое рабочее время. Впрочем, встретить их в самом городе – шансов практически никаких. Они сейчас либо у шлюзов, либо за пределами защитного купола. Под внимательным взглядом напарника прощаюсь с сайной у двери в ее отсек. А когда она исчезает, только головой качаю, понимая, что от моего участия легче девушке не становится. Эфос совсем сдурел. Не мог себя в руках держать. Смотрю на Харта, который тоже хмурится. Видимо, происходящее нравится ему ничуть не больше. Он просто ждал от тайной и ново к себе отношения, получая объяснение и невеселую усмешку. «Это я был морально готов к отказу, потому как слишком хорошо тебя знаю. Не беспокойся, я с ним поговорил. Все нормально будет». «Нормально?» – переспрашиваю, потому как есть у меня в этом некоторые сомнения. «Впрочем, почему некоторые?» «Вполне определенные». «Ты уверен, что к завтрашней охоте он успокоится?» «Абсолютно. Он будет защищать ее так же, как и раньше. Можешь в этом не сомневаться. Отдыхай, май хинари». «Чего?» «У меня от удивления глаза налопывались и готовы. С какой-то такой радости мы в подобную неформальность ударились. Я же отказала, а не согласилась?» «Открываю рот, чтобы вопрос задать соответствующий». Да только Харт уже уходит, а разговаривать с удаляющейся спиной как-то глупо. Наверное, психологию мужчин мне никогда не понять. Что Монт, что наш в этом смысле одинаковые. Вот на чистом же Вайле им говорят «нет», а они словно не слышат. Нехорошими словами поминаю одного альбиноса Злюсь на озабоченного ликвидатора, вернее, сразу на двух. Переживаю за подружку, беспокоюсь о том, как пройдет ее заплыв. В общем, практически не глядя, что именно ем, закидывая в себя стандартные по калорийности ужин, который услужливо выпал из панели доставки, переодеваюсь и заваливаюсь в кровать. Пытаюсь заснуть. Да только мысли о том, что Харт ошибся насчет того, как дальше будет вести себя Эфос, не отпускают. С одной стороны, ему виднее, они теснее общались, а с другой, вдруг он ошибся. Тогда завтрашняя охота может стать для Айны последней. Так, погоди-ка, останавливаю сама себя, включаю свет и протягиваю руку, нашаривая на полке буклет. Где-то в нем это было. Лихорадочно листаю странички, отыскивая нужный мне раздел. Вот, нашла.